Последний всплеск английской государственной активности по поводу Палестины случился 22 апреля, когда в Хайфе были бои в самом разгаре. Фельдмаршал Монтгоммери, начальник британского генштаба, был срочно вызван к премьер-министру Этли. Когда бравый воин прибыл на Даунинг-стрит 10, его там уже ждали, помимо Этли, министр иностранных дел дэвин и министр обороны александр Этли начал издалека. «Вы газеты читаете?» – поинтересовался он у Монтгомери. «Ну?» «Про бои в Хайфе слышали?» «Ну?» «А вы читали, что в городе убито 23 тысячи арабов?» – злобно встрял Бевин. «Ситуация катастрофическая! Вы что собираетесь предпринять?» Фильдмаршал ничего не знал о переговорах с Токуэлла, с воюющими, но он не смутился. Монтгомери спокойно ответил, что он не верит всему, что пишут в газетах, и считает цифру арабских потерь сильно и сильно преувеличены. Два дня нажимал на него бёвен, чтобы заставить армию вмешаться в бои в Хайфе. Но Монтгомери отказался. Благодаря этому англичане в Палестинскую гражданскую войну так серьезно и не вмешались. Документы британской полиции были захвачены Аганой после того, как британцы оставили Хайф. Из них они узнали, что организованный отъезд части арабских жителей города был результатом переговоров о перемирии после того, как еврейские силы овладели городом. Арабские военные представители не хотели подписывать соглашение о прекращении огня и просили англичан помочь перевести арабское население в соседние страны. Англичане выделили средства, в основном грузовики. Лидеры и официальные представители арабов эрц израиль подчеркивали добровольный характер отъезда и гордились этим. Еще до массового отъезда Джималь Хусейни, председатель Высшего Арабского Совета, сообщил в Совете Безопасности ООН. Арабы не хотели оказаться в плену перемирия. Они предпочитали оставить дома, имущество, что все у них, что есть, и уйти из города. Так они и сделали. Записки Совета Безопасности ООН, 3-й год, номер 62 23-го апреля, 48 страница 14. В зависти к ошеломляющему успеху Аганы в Хайфе, Бойцы Эцель обратили взоры к Яфу. По резолюции он как описывалось выше, город Яфу не входил в состав еврейского государства. Поэтому Бен Гурион медлил с атакой на арабских соседей Тель-Авива. Но коль уж Бегину не терпится, кто же будет его останавливать? Фактически Яфу не был чисто арабским городом. В пределах его муниципальных границ жило до 30 тысяч евреев. Однако эти евреи никак не были связаны с городом. Все, что им было нужно, это школа, почта, больница, банки. Было для них в Тель-Авиве. Муфтий Хусейни пытался из Каира наладить оборону города. Он назначил молодого, умелого бойца шейха Хасана Саламе, ответственным за оборону Яфру. Рамлы и Лодда. Саламе разделил город на три сектора обороны. Запас с оружием. Но тут в город вошли 80 солдат арабской освободительной армии под командованием иракского майора Абдулла Вахаба, Саламе оказался в сложной ситуации. Еще до еврейских атак. С одной стороны, он конфликтовал с мэром, с мэром города Юсуфом Хейкейлем, который хотел без кровоправлития договориться с евреями. С другой стороны, Саламе вынужден был вступать в препирательство и с Вахабом, так как город Яфа он мыслил оставить за муфтием, а не за какими-то пришлыми арабами соседних стран. Увы, 22 февраля в город пробрались еще 150 сирийских и иракских солдат, и у Саламе опустились руки. Независимо от этой междоусобицы, арабские бойцы Яфу были хорошо вооружены, хорошо подготовлены и агрессивны. Их снайперы обстреливали Тель-Авив каждый божий день. Бледный и бородатый Бегин, просидевший годы британского мандата в подполье, впервые появился перед своими войсками. Его никто не знал в лицо. «Люди Иргуна! Мы идем захватывать Яфу!» Говорил он, и всем стало сразу ясно, что это и есть их легендарный и, как волшебник изумрудного города, невидимый командир. «Перед вами жестокий враг, который поднялся нас вас раздавить! За вами, ваши родители, братья и дети! Ударим сильно по врагу! Цель правая вас поведет в атаку лейтенант Гидеон! У вас есть лишь одно направление! Вперед!» Говорил Бегинета в 2 часа утра 25 апреля. Из солдат сразу сошла последняя сонливость. В 8 часов утра два миномета Аэтсель открыли огонь по городу. Они методично бомбили жилые кварталы в течение нескольких часов. Вызвали панику среди цивильных жителей, которые по хайскому примеру ринулись в порт. Ставить паруса на свои рыбацкие суденышки. Когда стало известно, что их атакуют не Агана, а Аэтсель, У жителей Яфа волосы встали дыбом. На простых лодках гребли они веслами прочь от берега. Ворушенные же защитники города, наоборот, воевали отчаянно. Они знали, что атака на город неизбежна и заранее к ней подготовились. Они обложили свои позиции на ключевых перекрестках мешками с цементом, оборудовали боевые точки на крышах домов. У них были немецкие ручные пулеметы. цель тоже располагала ручными пулеметами. И грохот боя раскатами долетал до Тель-Авива. В еврейского агентства морщились. Ну вот, опять очередная громкая акция акция Эцель. Шумная, как обычно, слабо подготовлена Разведка Аганы знала, что город сильно укреплен. Ну что ж, посмотрим, как Эцель будет грызть этот орех. С политической точки зрения полезно будет, если ревизионисты потерпят фиаско. Первый день боев окончился ничем. Эцель потеряла четырех человека убитых, шестерых тяжело ранеными. Всего города атаковало примерно полторы тысячи евреев. На второй день боев удалось наконец захватить первый ряд домов, и начались тяжелые перестрелки по комнатам. Далее дело не шло. Минометы нагнали, конечно, страху на гражданских, но в ближнем бою проку от них мало. Прошел второй день, Исраиль Галили и галий один из Аганы отправились к Бегину выяснять обстановку. Бегин, озадаченный упорством сопротивления, предполагал отдать приказ о подступлении. Командиры Аганэ рассуждали, как военные люди. Рано или поздно с арабами Яфа все равно придется опять иметь дело. Так уж лучше все это кончить сейчас. Тем более, если уж Эцель ввязалась в бой. Тогда один бравый командир Эцель предложил взрывать дома и таким образом прорубить просеку через Яфу до моря. В 4 часа утра 28 апреля началась первая динамитная атака. Организованное сопротивление удалось удалось сломить. Евреи стали подавлять последние очаги сопротивления. Дольше всего арабы держались в мечети Хасанбек, которая стоит сейчас между Тель-Авивом и Яфу. У берега моря полевым командиром у арабов Яфу был Абдель-Бари. Когда все было кончено, он погрузил солдат, женщин и детей на рыболовные лодки и яхточки и отчалил. Они поплыли на юг, выбились из сил и решили причалить. Арабам яфа не повезло. Прибой был сильным, несколько лодок перевернулось. Было уже мелко. Мокрые жители выбрались на берег, совершенно обессилевшие. Случилось это, что они успели доплыть до арабской территории около Ашкелона. Их приютили местные жители. Потом они побрели пешком в газу. Практически никто из них в свой родной город уже никогда не вернулся. Утром 30 апреля бойцы Эцель захватили железнодорожную станцию Яфу. Этим, наконец, озаботились англичане, которые еще не эвакуировали все войска из зоны Иерусалима. «А ну-ка, вонка из Яфа!» послал главный секретарь адми... администрации мандата Гарни Депешу Бен-Гуриону. «Иначе я прикажу королевским военно-воздушным силам бомбить Тель-Авив!» Бен-Гурион поленился ответить. В Яфу вошли британские танки. В 11 часов утра... Танки ринулись на еврейские позиции по трём основным дорогам города. Лейтенанта Гедеона, о котором говорил Деген, на самом деле звали Амихай Фаглин. Командиром он был действительно умелым. Он засёк британскую атаку с крыши дома, быстро организовал оборону. На одной дороге первый танк группы был подбит из гранатомёта, вся группа встала. На вторую дорогу он послал сапёров, так как там танк стоял возле высокого дома и стрелял. Сапёры взорвали дом, и он похоронил танк под своими обломками. На третью дорогу Фаглин послал броневик. Это была отчаянная атака. Броневичок вынурнул из-за поворота и помчался на плотный солидный английский кромбель. Шарашенные английские танкисты сделали выстрел из пушки, который разнес броневик и оборвал жизнь четырех храбрецов. Но дело было сделано. И по третьей дороге англичане прекратили движение. Танковый бой с воинами Эцель закончился ничем. Но позже англичане договорились то Эцель передает свои позиции в городе Агане для наведения порядка. Ширага Элис, командир ревизионистов, согласился, но настоял на расписке. Так, после знаменитой расписки Герберта Самуэля, появилась в истории вторая знаменитая расписка на странице командирского блокнота Аганы. Получена от Иргун Цвайлиуми одна Яфа. В этой одной Яфе из 70-тысячного населения осталось 3000 арабов. Город стоил евреям 42 убитых и 400 раненых. Англичане спешно уходили к Хай. Часть британского войска, арабский легион Джона Боготта Глобба, двигался в обратном направлении. За границу, на территорию Транс-Иордании, несколько британских солдат дезертировали, присоединились к еврейским солдатам. История сохранила имена Майкла Флангана, ирландского сержанта, и Десмунда Разлэржда, сержанта-англичанина, которые браво воевали в огоне. Раттельджи после сменил имя на Цви Раймер и остался жить в Израиле. Фланекман же, еще один сержант Гарри Макдональд умудрились выкрасть два танка Кромвель уже с территорий хайвского порта. Они уселись в танки, рванулись с места, снесли ворота и исчезли во мраке майской хайвской ночи. Последний верховный комиссар Палестины Каннингем,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 составил план операций против еврейских бойцов, блока поселений Эцион и которые, как писалось выше, блокировали шоссе Хеврон и Иерусалим, затрудняя подвоз вооружения и орданской армии. Евреи заняли русский монастырь у шоссе, и Глаб решил его отвить. Утром 4 мая танки и броневики легиона пошли в атаку на монастырь при поддержке пехоты горячих и горячих голов из местных арабских деревень. Монастырь был жестоко обстрелян и после упорной схватки взят. Но позже евреи пошли в котор вернули позицию, включая монастырь. Весь день бились и остались на прежних позициях. Но еврейских бойцов, мужчин и женщин, было лишь 400. И 42 из них были убиты или ранены в этом бою. Подкрепления жигуш Гуш-Эциону не было. Глаб уже получил последнее подтверждение тому, что 15 мая начнется интервенция арабских армий в Палестину. Он и раньше знал, что война неизбежна, Теперь же ему предстояло добавить последние штрихи к готовности своего легиона. Одним из таких последних штрихов был очередной конвой с английским вооружением для Иорданской армии, который должен был пройти по злосчастному шоссе Хеврон-Иерусалим 12 мая. Это был последний предвоенный конвой. Его ценность для Глаба была очень велика. Он решил атаковать и уничтожить Гуш-Эцион до 12 мая. 10 мая голда мэр снова отправилась на встречу с королем Абдаллой, так как дошли слухи, что Транс-Иордания готовится к войне, и что она подписала соответствующие договоры с другими арабскими странами. Грустный король встретил ее в Амане. «Как же так?» – бросилась в атаку Голда. «Вы же как мужчина, бедуин, обещали!» «Обещал», – не отрицал король, – «но обстоятельства изменились. Я связан обязательствами с другими арабскими правительствами, а мой собственный народ требует, чтобы я шел мстить за убитых в Дейр и Осин. Впрочем, есть один вариант избежать войны вообще. Евреи не провозглашают своего государства. Я, как король без боев, распространяю свою власть на всю западнобережную западно Палестину до моря. Евреи становятся моими верными, подданными, получают соответствующее представительство в моем парламенте. «Нет, — покачала головой Голдомейр, — как член партии Мапай, на я на это пойти не могу». Тут она стала выкручивать Абдуле руки. «Вы же знаете, Ваше Величество, что последние пять месяцев евреи победоносно воюют с арабскими бандами. Власти муфтия в стране практически не чувствуются. Евреи сильнее, чем пять месяцев назад, когда я с вами встречалась в первый раз. Легкой победы не ждите». Лучше миром договориться. Она могла, как говорить, так говорить. Сейчас за ней стояли собранные ею 50 миллионов. Увы, Абдала не был американским миллионером, и на него библейская простота Голды впечатления не произвела. В тот же день, 10 мая, Глад приехал в Хеврон, повидаться с его мэром, шейхом Мухаммедом Аль-Джабари, и договориться о совместных действиях. Мэр воодушевился Кинул клич в городе по соседним деревням также и к 11 мая собрал 4000 вооруженных местных арабов. К этой толпе Глаб присовокупил своих солдат. Специально пригнали из Иордании 40 танков и броневиков, а также артиллерию. В ночь на 12 мая Гуш-Эцион плотно обложили со всех сторон. Этим же 11 мая бенгурион собрал совещание Центрального комитета своей партии Мапайни. В практическом смысле члены этого ЦК были уже правительством Израиля. Опрос стоял один, провозглашать государство Израиль в ночь с 14 на 15 мая или нет. Дело осложнили американцы. Мы помним, что США голосовали в ООН за раздел Палестины и образование еврейского государства. Теперь же американцы стали советовать повременить с провозглашением независимости, так как стало абсолютно ясно, что сразу же, На Ближнем Востоке начнется кровопролитная и полномасштабная война. Стоит ли опять лить кровь? Командир Аганы Игаль Ядин, который отчитывался перед ЦК 12 мая, честно говорил, что его дружины с регулярными частями могут не справиться. Приехавшая из Амана Голдомейр дала знать Бен-Гуриону, что иорданцы будут воевать. Никогда еще Бен-Гурион не чувствовал себя в такой страшной ответственности за будущее. Он поставил перед членами национального совета Иешува вопрос о продолжении войны и провозглашении государства. В совете было 10 человек. Шестеро, Бен-Гурион, Маше Шарет, Цизлинг, бентов Шапира, Бернштейн проголосовали за. каплан Ремез, розенблат Шитрид, против. «Будем воевать», – сказал Бен-Гурион, и этими словами подписал смертный договор более чем 6 тысяч еврейских, более чем 2 тысяч арабских солдат и неизвестному числу арабских партизан, которые погибнут во время Израильской войны за независимость. Тем же днем, 11 мая, премьер-министр Египта Нокраши Паша собрал египетский сенат, чтобы обсудить перспективы войны в Палестине. Английские эксперты предсказали, что война закончится за месяц, больше сионисты не продержатся. Ладно, давайте будем воевать, решили в Сенате.